Глава 16. Стратег испытывает себя в ночном сражении. Хотя я не планировал полноценной осады и штурма города, все необходимые приготовления велись так, будто мы собираемся лезть на стены. Солдаты колотели лестницы, в отдалении мастерились осадные башни и тараны, которым будут ломать ворота. Отдельная бригада инженеров собирала три у меня было пять штук. Даже подкоп рыли, специально на виду у противника. То есть пожелаемые взять город скорее всего взяли бы. Умылись бы кровью, потеряли от 50 до 70% личного состава, разрушили все, что я хотел получить в целом, но взяли. Я же намеревался спасти Китай. Да? Богиня спасти магию. Значит, нужно было постараться и сделать так, чтобы в процессе от спасаемого не остались одни головешки. Да и потом, взяв нужный мне город с такими потерями, я бы подставился под владетеля Джоу Сю. Уж он, как и все остальные соседи, не стал бы смотреть спокойно, как у границы его земель лежит истекая кровью сочный кусок свинины. А именно в него я и превратил бы свою фракцию, если бы попытался штурмовать Синду. Поэтому, собственно, и был задуман весь этот план. Выманить Ля Ина из города. В том числе еще и для того, чтобы пострадали только те, кто уже воюет, а не нон с разных сторон. Которым, в общем-то, пофиг, кто там правит провинции, а кто в лоянии императором сидит. Не как русским, конечно, мы в этом вопросе уникальны, но тем не менее. И план потихоньку обрастал плотью. К третьей неделе стояние от моей армии под стенами осталось хорошо, если треть. Остальные расползлись кто куда, но в основном занимались фуражировкой». К этому времени я уже получил письмо от будущего тестя, в котором он уведомлял, что «давно планировал провести учение для новобранцев» и благодарил за то, что я подсказал ему участок, где это можно было сделать. Так что из-за нападения желтоповязочников на Поян можно было не беспокоиться, им теперь будет чем заняться. Самому же Ля-Ину подкрепление ждать неоткуда. С Джоу-Сю у него отношения напряжённые, На помощь соседа он рассчитывать не может. Провести рекрутинг где-то еще тоже не в состоянии. Другие земли он не контролирует, зато внимательно следит за моими действиями и, думаю, ударит сразу, стоит мне допустить ошибку. Шпионы синьдунцев уже проникли в наш лагерь под видом не успевших спрятаться в городе беженцев и ряженых венцев солдат. Все они были взяты на карандаш мытрем, доложившим, что всего за действиями нашей армии следит 9 человек. Глава внедренных наблюдателей тоже был выявлен, а заодно выяснено, каким способом он отправлял депеши своему господину. Лодочками по течению. На самом деле? шел мыться, а заодно доклады слал. Изобретательный паскудник. В общем, все шло, как и было задумано. Отряды отправлялись на фуражировку все дальше и дальше, хотя на самом деле бесперебойное снабжение провизии происходило из Пояна. В какой-то момент, а именно на 17-й день осады, Ляин решил таки сделать вылазку. И, разумеется, ночью. Подсознательно я чего-то такого и ждал. Просто по закону подлости. Раз уж на первом совещании штаба встал вопрос о том, что противник может атаковать ночью, значит, так оно и должно было произойти. Управлять войсками в темноте я не умел. Небесный взор, когда ни черта не видно, тоже мне помочь не мог. Так что пришлось изучать данный вопрос по военным трактатам великого китайского прошлого. И я нашел ответ, причем не в трудах почтенного Сунь Цзы, которого тут почитали чуть ли не на уровне Конфуция, а в собственных воспоминаниях. Хотя, надо быть честным, именно чтение трактата «Мастера войны и обмана» запустило цепочку триггеров, которые привели к нужному закоуку памяти. В общем, еще дома я смотрел какой-то исторический боевик про римских легионеров. Ничего не могу сказать по поводу его историчности, но зрелищным его сделать удалось. Там тоже герою предстояло биться ночью, и вот что он придумал. Создал передовую линию простеньких укреплений, которая должна была контролировать подход к основному лагерю, и днем держал там довольно большой гарнизон. А ночью, под покровом темноты, выводил оттуда людей, оставляя на их месте соломенные манекены кино, противник атаковал этот блокпост ночью, но в результате не только преждевременно вскрыл свою операцию, но еще и подставился под удар защитников. Засадные отряды окружили нападающих, подожгли лагерь и, пользуясь тем, что на фоне огня врагов было прекрасно видно, обрушили на них лавину стрел, ну а потом добили в рукопашный. Хотелось бы, чтобы и у меня так вышло, но жизнь не кино, тут надо столько переменных учитывать, голова кругом идет. Основной сложностью были шпионы. Но мой прекрасный секретарь и с этим справился. Организовал жизнь тех, кто стучал синдунскому князю таким образом, чтобы они никак не могли попасть на передовой пост лагеря. Тех, кто вырядился солдатом, не выпускали из нарядов и дальних патрулей. Беженцев гоняли на работы вдалеке от интересного им объекта. Но иногда, днем, естественно, подпускали к нему. И те видели, что перед ними настоящие укрепления, для охраны которых привлечены крупные силы, о чем я надеялся и доложили своему командиру. И получилось, когда ночью меня разбудил ординарец, заоравший в самое ухо: "Враг напал на передовой лагерь!" Я не испытал страха, только удовлетворение от того, что план сработал. Капитаны оповещены, Спросил я, дожидаясь, пока он застегнет на мне доспех. «Да, господин!» Голос вандина дрожал от возбуждения перед предстоящей битвой. «Лучники уже на позициях, запалы подожжены!» И точно, едва мы с ним вышли из шатра, как раздались громкие хлопки. Взорвались шутихи. В ночное время передача команд флагами была невозможна, поэтому до командиров были доведены кодовые значения серии взрывов праздничных хлопушек. А потом загорелся ложный передовой пост. И сразу стало видно, что происходит. Точнее, стало видно, когда я, ухватившись за руку у Ваньки, активировал небесный взор. Ляин пошел в банк Я, конечно, не уверен, да и в темноте так, навскидку не скажешь, но возникло ощущение, что он вывел на бой со мной всю армию. А еще в темноте казалось, что она у него гораздо больше, чем я с ближниками привык считать. И это было проблемой. От города в сторону нашего лагеря разливалась настоящая река огненная, тысячи фонариков, так защитник Синду решил вопрос с темнотой. Да, его войска были видны. Несущие фонари солдаты представляли собой прекрасные мишени для невидимых в ночи лучников, но так он, по крайней мере, мог ими управлять. Я же сделал ставку на внезапность и разместил засадные отряды в темноте. У них были приказы на все случаи жизни, но не имелось связи друг с другом. Теперь Когда я увидел масштабы вылазки Ля-Ина, такое решение уже не казалось мне умным. Поменять, правда, ничего уже было нельзя. «Ванька, погнали к пирату!» — бросил я, вываливаясь из своей суперспособности, но все же держа увиденное, как карту перед глазами. «Похоже, я сам себя перехитрил!» Ординарец ничего не сказал, только кивнул и помог мне взобраться на коня. И мы помчались к расположению ганина, молясь, чтобы он не ломанулся в атаку раньше времени когда дело доходило до драки, мне жутко не хватало всех тех техник, которые я видел в исполнении настоящего выньтая. Например, телепатической связи с командирами. Кстати, меня на отсутствии ее чуть не подловили. Когда мы сигналы обговаривали, спросили, мол, а нафига нам такие сложные схемы, если ты можешь набрать и сказать, что хочешь? Пришлось делать грустное лицо и говорить, что за неудачное командование армией которая закончилась моим ранением, присветлая богиня Гуанини решила наказать меня и отобрать часть способностей. Лица командиров тогда вытянулись, но объяснение их вроде удовлетворило. Бык даже посочувствовал и выразил надежду, что после взятия Синду все изменится. Добрая душа, до сих пор забыть не могу, как он своего противника на бекон пластал. Командир моей ударной конницы находился на месте. По его лицу было видно, что он очень хочет скакать, чтобы ветер в лицо и волосы назад рубить и колоть. А вместо этого приходится сидеть и ждать. Все хуже, чем мы предполагали», — сообщил я ему. Либо у нас были неверные сведения о размерах армии Ле-Ина, либо к нему подошло подкрепление. На поле он вывел тысяч сорок, не меньше. В это время находящийся неподалёку отряд лучников выпустил рой огненных стрел в направлении вражеской армии и тут же поспешно ломанулся сквозь кусты, меняя позицию. Воздух наполнился сердитым гудением, а ночь вокруг расцвела огнями. «Откуда бы он взял подкрепление?» – удивился Ганин. «Заплатил наемникам. Только если из центральной части страны южане уже все разобраны. В общем, неважно откуда, но по нашим рассредоточенным войскам его собранные в единый кулак 40 тысяч прокатятся железным катком». Переводчик заменил железный каток на «скалку для теста», и пират одобрительно крякнул, оценив новый образ, но тут же тряхнул головой, отгоняя несвоевременные мысли. «Ясно», — сказал он. «Что делаем, стратег?» «Вот момент истины. Стратег. До этого мига я мог опираться на их помощь, использовать коллективный разум штаба, чтобы скрыть свою некомпетентность. Теперь же, когда счет пошел на минуты, никакие совещания меня не спасут. Решение нужно принимать здесь и сейчас». И никому-то мне. После того, как стало понятно, что противник действует хоть и по заданному нами сценарию, но со совсем иными силами, я думал все отменить. Послать гонцов ко всем засадным отрядам, приказать отступать к основному лагерю и там перегруппироваться в единый фронт. Но потом понял, что так я только усилю общую сумятицу и сам себе устрою разгром. Представить только. Ночь. Люди получили приказы, Тут прилетает вистовой, который их отменяет и дает новые. Они ломятся на базу, по пути сталкиваются с другим союзным отрядом, принимают его за врага и начинают драку. А еще нужно учитывать, что под моей рукой непрофессиональная армия, как у Александра Македонского. В основном ополчение. Едва-едва обученные пехотинцы, чуть лучше натасканные конные, да еще тысячи три 4 опытных рубак, которые обладают реальным боевым опытом. С такими вояками стоит только допустить малейшую потерю контроля, и врагу останется лишь безнаказанно преследовать бегущих. «Продолжаем действовать по плану», — сказал я. «Уже поздно что-то менять. Я в ставку. Ты знаешь, что делать». «А вот это правильно», — согласился со мной пират, бросил взгляд на почти сгоревшую палочку для благовоний, воткнутую в седло. «Тогда я жду, как она прогорит и атакую с левого фланга?» Да. «Что, блин, да, Лёша? Ты собираешься атаковать сорок тысяч силами десяти? Это даже не авантюра. Самоубийство!» – возопил внутренний голос. «С другой стороны, что стоит делать? Понадеемся на то, что ночь темна и полна ужасов, а мрак не позволит врагу грамотно оценить численность засадников. Удачи, говорят, любят смелых. И безумных. Ладно, какой там план? Мы позволяем противнику атаковать лагерь-ловушку. Он в нем увязает, мы его поджигаем, а потом бьем по врагу со всех сторон. Ведущий ударную конницу Ганин наносит удар с левого фланга. Амазонка и ее конные арбалетчики отрезают синдунцев от города. лююй ведет пехоту справа, а прапор с фронта. Справа из фронта также действуют разрозненные отряды лучников, которые обстреливают воинов противника огненными стрелами. Ими рулит мытарь. В итоге ля им паникует, бежит. Мы его преследуем, либо мы врываемся на его плечах в город, либо гоняем беглецов до утра, а как светает, принимаем капитуляцию от городских властей. Теперь к этим двум вариантам добавился еще один. Наша атака с четырех сторон захлебывается, мои солдаты разбегаются, я погибаю или попадаю в плен. Закончив с пиратом, я поехал на свой командный холм, где уже собрались вестовые и штабные клерки. Там меня встретил обеспокоенный мытарь. Все произошло не так. Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес он. С холма открывался неплохой обзор на горящую крепостицу и окружающие ее орды светляков, войск ина. Не моя командная камера, но все же. Верно, ответил я. Я принял решение продолжать действовать в соответствии с первоначальным планом. Но их значительно больше. У нас в засадах 10 420 человек, а враг вывел на поле свыше 40 тысяч. Ага. «Значит, я не ошибся. У мытаря взгляд куда более намётанный, чем у меня. «Значит, даже больше сорока?» «Да, господин У», — холодно сказал я. Все так. Но если мы сейчас будем менять приказы, то навредим сами себе». С этим он был вынужден согласиться. А когда открыл рот для очередного контраргумента, я веско произнес: «От нас сейчас ничего не зависит». Только время покажет, насколько хорошо мы с вами поработали, готовил ловушку врагу. Я тоже, между прочим, от страха трясся. А эти его «может, сбежим?» ни капли позитива не добавляли. Сойдя с коня, я встал лицом к сражению, зацепился большими пальцами за пряжку пояса и в таком положении стал наблюдать за разворачивающимся сражением. Сперва все шло довольно неплохо, насколько я отсюда мог судить. Засадные отряды ударили практически синхронно, спасибо вам, одинакового размера палочки с благовониями. Синьдунцы, не ожидавшие такой подляны, запаниковали. Винить их было трудно, тяжело сохранять мужество, когда из темноты в тебя сперва летит туча горящих стрел, а затем вдруг налетает конница. Бьёт таранным ударом копий, несколько секунд резвится, а потом так же быстро отступает. Представляю, каково сейчас было бедным солдатом. Что нашим, что вражеским. Каким-то чудом, а может, при использовании соответствующей ци техники, противник не побежал. Прижатая с левого фланга к горящей крепости пехота сумела сгруппироваться и отразить вторую атаку конницы. Ганнин, чтобы зазря не терять людей, отошел и пока не атаковал. Отряду, который возглавлял мой побратим, удалось сделать больше. Налетев, может, не так стремительно, они, тем не менее, напугали противника куда больше. Видеть я этого не видел, но, судя по тому, с какой скоростью стали удаляться в сторону города горящие фонари на длинных палках, правый фланг синьдунцев и смял, а вот фронт, ведомый прапором, столкнулся с ожесточенным сопротивлением. С моей позиции было видно лишь то, как сошлись две плотные людские массы. Одна темная, вторая, освещенная все теми же фонарями. Встретились и замерли. Помочь прапору мог бы бык со своим отрядом, если бы он, конечно, знал о том, что его товарищу нужна помощь. Но князь демонов увлеченно гнал бегущий левый фланг и, похоже, не собирался останавливаться. «Гонца!» – потребовал я, когда за спиной раздалось «Слушаю, господин!» Не оборачиваясь, приказал «Скачи к лю Ю Ю, передай ему приказ! Оставить преследование и вернуться к горящему лагерю! Ударить в тыл тех, кто держит фронт с отрядом Юань-Мао!» «Слушаюсь». Солдат умчался, а я подумал, что лучше призрачный шанс, чем совсем никакого. Вряд ли у Вестового получится ночью среди всей этой неразберихи найти воина и передать ему мой приказ. Но вдруг? Все равно это лучше, чем бессильно наблюдать за тем, как превосходящей численностью противник медленно, но верно перемалывает центр моих засадных сил. О том, что парня, рванувшего исполнять мой приказ, скорее всего, убьют без всякого смысла и пользы, я подумал только минуты через две. А еще через минуту раздался полный ужас вопль кого-то из свиты. «Нас атакуют!»